39. В понедельник в 9 часов утра Джейк и Порсия стояли около факса и, попивая кофе, ждали от судьи Нуза списка присяжных. Список появился через 10 минут. Три страницы, 97 фамилий в алфавитном порядке с адресами, возрастом, расой и полом. Стандартов для публикации списков присяжных не существовало, в каждом штате сложилась своя практика. Джейк не узнал ни одного имени и ничуть не удивился. В округе Ван Бюрен было 17 тысяч жителей, наименьшее число среди всех пяти округов 22-го судебного округа. За 12 лет своей адвокатской карьеры Джейк туда почти не совался. Не было причин. Уже не впервые он задался вопросом, не ошибся ли, настояв на смене места рассмотрения дела. В округе форт он узнал хотя бы несколько имен кандидатов. Гарри Рекс — не менее десятка. Порсия распечатала список в трех экземплярах, взяла один в себе, попрощалась и поехала в суд Честера, чтобы провести там следующие три дня. Ей предстояло изучить земельные сделки, разводы, завещания, аренду автомобилей, уголовные дела. Джейк направил список по факсу Гарри Рексу и Халу Фремонту, тоже адвокату, орудовавшему на противоположной стороне площади. Пару лет назад Фремланд переехал в Клентон из Честера, когда там зачахла практика. Еще одна копия ушла Морису Финли единственному знакомому адвокату Джейка в округе Ван Бюрен. В десять часов утра он встретился с братьями Дарреном и Расти, полицейскими и заодно частными детективами. В маленьких городках полиция уступала в значимости департаменту шерифа округа, отчего между двумя структурами были натянуты отношения. Даррен водил шапшное знакомство со Стюартом Кофером, раз вообще его не знал. Но это не имело значения. За 50 долларов в час каждому они были рады оказать любую помощь. Джейк вручил им список и велел действовать незаметно, шныряя по округу. Им полагалось найти и по возможности сфотографировать дома, машины, соседей кандидатов, присяжные. После их ухода Джейк подумал, эти лучше проработают с делом, чем я. Кабинет внизу, где раньше готовились к процессу Смолвуд, превратился в штаб работы с присяжными по делу Гэмбла. На одной стене висела большая карта округа, на ней Джейк и Порси отметили все церкви, школы, дороги и лавки. На другой большой карте были проведены все городские улицы Честера. Джейк, сверяясь со списком, помечал максимальное количество адресов и старался запоминать имена. Он уже представлял эту коллегию. Преимущественно из белых с двумя-тремя чернокожими. Хорошо бы, чтобы женщина казалась больше, чем мужчин. Средний возраст — 55 лет. Сельские религиозные консерваторы. Важным фактором на суде могла стать выпивка. Ван Бюрен оставался сухим округом и твердо стоял на своем. На последнем голосовании на эту тему в 1947 году сторонники торговли спиртным потерпели сокрушительное поражение. С тех пор баптисты успешно сопротивлялись любым усилиям провести переголосование. Законодательство о торговле спиртным находилось в ведении округов, и половина штата не употребляла алкоголь. Там, как водится, активно орудовали бутлегеры, но у Ван Бёрена сохранялась репутация оплота убежденных трезвенников. Как эти трезвые люди отнесутся к показаниям о том, что в ночь своей гибели Стюарт Кофер был мертвецкий пьян? Что в его крови выявлено практически смертельное содержание алкоголя? что он весь день хлистал пиво, а потом добавил в компании дружков нелегального самогона. Присяжные, без сомнения, будут шокированы и не одобрят услышанное, но консервативность принуждает таких, как они, уважать людей в мундирах. Убийство сотрудника органов правопорядка влечет смертную казнь. Кару, которой в этих краях относились положительно. В полдень Джейк поехал на лесопилку в глубине округа. Дорога заняла 20 минут. Карл Ли Хейли и его работники перекусывали под навесом, поэтому он подождал в своей новой машине, пока у них закончится обеденный перерыв, и только потом подошел и поздоровался. Карл Ли не ждал его и сначала подумал, будто что-то случилось. Джейк объяснил, в чем дело, дал Карлу Ли список кандидатов в присяжные и попросил изучить его вместе с Гвен и поспрашивать у знакомых, что это за люди. Большая часть многочисленной семьи Гвен по-прежнему жила недалеко от Честера. «Это законно?» — поинтересовался Карл Ли, переворачивая страницу. «Разве я стал бы просить тебя о чем то незаконном, Карл Ли?» э, «Вряд ли». Когда в суде участвуют присяжные заседатели, это типичная процедура. Можешь не сомневаться, что мы прибегли к ней перед твоим процессом». «И не зря», — улыбнулся Карл Ли, перевернул следующую страницу и стал серьезнее. «Вот этот парень женат на кузине Гвен со стороны отца». «Ты о ком?» «О родни Коуте. Я хорошо его знаю. Он присутствовал в зале на моем суде». Джейк постарался скрыть свою радость. «Он э, благоразумный человек». Э, «В каком смысле?» «Ты сможешь с ним потолковать?» «Без свидетелей, ни под запись, за пивом». «Я все понял», — кивнул Карл Ли. Они подошли к машине адвоката. «Это еще что такое?» — спросил он. «Новая тачка», — ответил Джейк. «А куда делась модная красная машинка?» Ее больше нет». «Давно пора». Обратно Джейк возвращался в приподнятом настроении. Если повезет, и Карл Ли объяснит Родни Коуту, что к чему, тот сможет преодолеть заслон квалифицированных вопросов, которыми станут бомбардировать пул присяжных при отборе. Состоит ли он в родстве с Дрю Гэмблом? Ясное дело, нет. Знаком ли с кем-нибудь в семье подсудимого? Нет. У Гэмблов вообще не было знакомых. Знал ли он потерпевшего? Нет. Знает ли адвокатов защиты или обвинения? Нет. В этом месте от Родни требовалась осторожность. Он никогда не встречался с Джейком, но знал, конечно, кто это, что само по себе не грозило дисквалификацией. В маленьких городках кандидаты в присяжные знали кого-либо из адвокатов сторон. Дальше Родни следовало помалкивать. «Мистер Брагинс, видите его? Занимается частной адвокатской практикой». Оказывал ли он помощь вам или вашим родным? На данный вопрос Родни не должен был реагировать, поскольку Джейк представлял Карла Ли, а не Гвен. Брак с дальней родственницей не требовал подробного изучения. Так, по крайней мере, считал Джейк. Ему стало вдруг совершенно необходимо провести Родни Коута в присяжный Но здесь требовалась доля удачи. В следующий понедельник, при первом появлении присяжных в зале суда, их рассадят в произвольном, а не в алфавитном порядке. Каждый вслепую вытянет из шляпы свой номер. В случае попадания в состав первых сорока, Родни получал неплохой шанс проникнуть, благодаря мастерской манипуляции Джейка, в первую дюжину. Более высокий порядковый номер резко сокращал его шансы. В проблему грозил вырасти кузен Гвен с материнской стороны, Уилли Хастингс, первый чернокожий помощник, нанятый шерифом Уолсом. Оззи, без всякого сомнения, уже содействовал стороне обвинения, опрашивая своих сотрудников. Стоит Уилли упомянуть родник Коута и того вычеркнут из списка по вполне понятной причине. Оставалось надеяться на то, что Оззи не обратится к Хастингсу. Ну или что Хастингс не знал Коута, вероятность чего была весьма низкой. Джейк едва не развернулся, чтобы продолжить разговор с Карлом Ли, но решил отложить это на ближайшее будущее. К среде стены комнаты присяжных покрылись новыми картами с прикрепленными к ним цветными бумажками с фамилиями. Тут же красовались большие фотографии физиономий, легковых автомобилей и пикапов, аккуратных городских домиков и сельских трейлеров, Ферм, церквей, подъездных дорожек, ведших как будто в никуда. Магазинчиков, фабрик, выпускавших обувь и светильники. Средний годовой заработок семьи в округе составлял 31 тысячу долларов, на которые можно было разве что не умереть с голоду. И фотографии не позволяли в этом усомниться. Процветание обходило округ Ван Бюрен стороной. Его население сокращалось – Печальная тенденция, свойственная не только данному округу в сельском Миссисипи. Гарри Рекс отследил семь имен. Морис Финли добавил еще десяток. Хал Фремонт узнал в списке всего несколько. Как ни мал был округ, узнать 97 фамилий из 17-тысячного населения было неразрешимой задачей. Дарл и Расти раздобыли 11 приходских книг откуда удалось извлечь фамилии еще двадцати одного кандидата в присяжные. Церквей, впрочем, насчитывалось примерно сотня, причем большинство приходов были слишком малы, чтобы печатать имена своих прихожан. Порсия все еще копалась в общедоступной документации, но мало что находила. Четверо кандидатов в истекшие десятилетие развелись, один приобрел в прошлом году двести акров земли, двое подверглись аресту за вождение в нетрезвом состоянии. Оставалось понять, какую пользу можно извлечь из этих сведений. С четверга Джейк и Порси стали играть за работой в имена. Он выбирал одно имя из списка, называл его, а она рассказывала по памяти то немногое, что удалось наскрести на данного персонажа, или признавалась, что о нем ничего не известно. Потом они менялись местами, имя из списка выбирала Порси, а Джейк называл возраст, расу, пол и прочее, что получилось узнать. Они засиживались допоздна, вчитываясь в имеющиеся данные, награждая присяжных прозвищами и заучивая все наизусть. Процесс отбора проходил медленно и нудно, но в какие-то моменты от Джейка могла потребоваться мгновенная реакция, да или нет после непродолжительного раздумия перед переходом к следующему кандидату. Спешить Нуза не стал бы, ведь по делу мог быть вынесен смертный приговор. Он даже мог позволить адвокатам сторон встретиться с кем-либо из списка для более глубокого изучения. У каждой стороны было право на 12 безоговорочных отводов без объяснения причин. Если бы Джейку не понравилась усмешка кандидата, он мог бы вычеркнуть его из списка. Но этим мощным оружием приходилось пользоваться с оглядкой. Существовало также право на обоснованный отвод любого кандидата. «Ваш муж служит в полиции? Всего хорошего. Состоите в родственных отношениях с потерпевшим? Увы. Вам притит смертный приговор, присяжным вам не быть. Пострадали от домашнего насилия? Ну что ж, не судьба». Из-за отведенных по конкретным причинам кандидатур всегда разгоралась самая яростная борьба. Если судья соглашался, что некто может оказаться не беспристрастным по определенной причине, он давал ему или ей отвод, не сокращая шансы сторон на отвод без объяснения причин. Опыт подсказывал Джейку, что большинство тех, кто вызван повесткой, постарается явиться на отбор и желает попасть в число присяжных. Тем более это касалось сельских районов, где проводилось мало судебных процессов, обещавших шанс на какую-никакую драму. Но стоило забрежить смертному приговору, и желающих приблизиться к скамье присяжных было бы не сыскать. Чем дольше Джейк вчитывался в список, тем сильнее убеждался, что может выбрать из него любую дюжину наугад. Главное, чтобы в это число попал родний коут. В пятницу днем примчался Гарри Рекс с криком, что пора устроить перерыв. Джейк отправил Порсию домой, запер контору и настоял, что за руль сядет он. Они с Гарри Рексом залезли в новенькую сверкающую импалу и, даже не остановившись, чтобы выпить пиво, помчались в Честер. По дороге спорили о стратегии и о сценариях дальнейших действий. Гарри Рекс полагал, что после заявления Кира о своей беременности от кофера, Ну объявит о нарушении процедуры, сочтя, что Дайра застигли врасплох. Джейк не соглашался, хотя не был до конца уверен, что справится с задачей заманить обвинение в ловушку. В какой-то момент утра понедельника, скорее всего до начала отбора присяжных, Дайр захочет поговорить с Кирой, чтобы еще раз подготовиться к ее свидетельским показаниям. «Скрывать беременность на восьмом месяце не представляется возможным». Обсудили они и показания в суде самого Дрю. Джейк провел с ним много часов, но так и не пришел к убеждению, что парень выдержит жесткий перекрестный допрос. Гарри Рекс настаивал, что подсудимый не должен давать показаний на процессе. Дело происходило в пятницу. Здание суда стремительно пустело. Адвокаты сняли пиджаки и галстуки и незамеченными поднялись наверх, в зал суда. Там их встретила неожиданная прохлада. Новые кондиционеры в окнах, установленные по указанию НУЗа, работали в полную силу, причем почти бесшумно. В выходные им предстояло потрудиться на полную катушку. Зал тщательно подмели и вылезали до блеска. Нигде не было ни пылинки. Два маляра еще не доделали свою работу — Один накладывал на потолочные плинтусы свежий слой белой эмали, другой ползал на коленях, покрывая лаком основание деревянных скамей. Вот я проклят», — пробормотал Гарри Рекс. «Это место никогда не выглядело так прилично». На стенах больше не висело старых выцветших портретов умерших судей и политиков. Их наверняка отнесли в подвал, где им было самое место, и теперь стены сияли свежей краской. Древние скамьи обновили. Присяжных ждали двенадцать новых кресел с удобными подушками. Широкий, нависающий над залом балкон, освободили от заброшенных шкафов и расставили там в два ряда стулья. «Но снискупиться на траты», — прошептал Джейк. «Давно пора. Близится момент его торжества. Похоже, он ждет большого наплыва зрителей». Чтобы не столкнуться с судьей, они не стали задерживаться в зале и поспешили к выходу. Напоследок Джейк оглянулся и почувствовал тошноту. Перед первым в его жизни судом присяжных Люсьен сказал, «Если перед входом в зал суда ты не близок к нервному срыву, значит, ты не готов». Перед началом суда над Хейли Джейк едва успел запереться в туалете рядом с комнатой присяжных, и его вырвало. Заглянув в туалет в коридоре, Гарри Рекс радостно сообщил. «Будь я дважды проклят! Унитазы так и сияют! Старый Иховод изрядно пощелкал здесь кнутом!» Покинув город, они поехали в восточном направлении. В первой же придорожной лавке округа Форт Гарри Рекс купил упаковку пива, потом они отыскали на берегу озера Чатула стол для пикника под тенистым деревом. Это огромное местечко оба посещали в прошлом, и вместе, и поодиночке.